спиной к пылавшему камину, лицом к рожечникам. — Какую пожелаете? — спросил старик, и упер в пол конец сожженной своей обмотанной берестой дуды. — Не ржавщина на болотеньке травоньку съедала, не крутилушка меня, добра молодца, печаль закрушала. — Красивым контральто подсказала Стеша. Прохор еще больше помрачнел, поморщился. Стеша припала щекой к его плечу, пастухи сплюнули на тысячный ковер, отерли губы рукавом и надувщеки задудили. И вот разлилась, распустила павленный хвост, седая песня. Переливчатый тон рожков был грудаст и силен. Мягко и певуче, с каким-то терзающим надрывом, вылетали звуки то круглыми мечами, то плавной и тугой струной. Особенно выразительно выговаривал рожок меньшого пастуха Ерошки. Выпустив зеленоватые глаза и надув брюхатенькие щечки до отказу, Ерошка со всей страстью вел главную мелодию. И казалось, будто сильный женский голос во всю широкую грудь и от самого сердца звучит без слов. И если закрыть глаза, увидишь русскую бабу, пышную и румяную, вся в кумачах, Скрестив на груди загорелые руки, она плывет над полями по солнечному воздуху и поет, поет, поет, не зная зачем, не зная для кого. Вкладывая в певучий рожок все мастерство, ерушка еще сильнее надувает лоснящиеся щеки. Ему вторит свирель антипки и, как складной фон, расстилает под песню свой босок дуда коровьего полковника. Насыщенная большой тоской проголосная песня сладко сосет самые сокровенные чувства человека. Все затаили дыхание, кое-у-кого блестит на глазах слеза, а голосная мелодия, раздирая тишину кабинета, царит и царствует. Она нежно хватает за сердце, умиляет огрубевшую всю в мозолях душу, и просторно душе людской и грустно. И вспоминается расслабевшему от песни слушателю далекий на такой родимый край давно утраченного счастья, где все друзья, где владычествует пленяющая ласковость, ничем не обращенная любовь, горе, горе человеку, забывшему ту чудесную страну младенческой неоправданной мечты. Ну, песня, ну, песня. Растроганно покрутил головой старик Груздев. Как по сердцу гладит. Эх ты! Рожки взрыдали последний раз и смолкли. Все сидели, опустив огрушшие воспоминаниями головы. Старый хозяйский лакей Тихон стоял, прислонившись к косяку окна. Ему не хотелось утирать слез, Катившихся на черного сукна сюртук. Слушайте дальше слова этой песни. Глубоко передохнув, будто захлебнувшись вздохом, проговорила Стеша. Слушайте, пожалуйста, слушать да крутит меня молодца, Славушка худая. Перес эту худу Славушку сам я погибаю. Смысл этих слов больно уязвил Прохора Петровича. Ну, прямо про меня, угрюмо подумал он и, сразу вскипев, грубо от толкнул от себя замечтавшуюся стержу. — К черту эту панихиду! — Эй, гармонисты, яска! — Сыпь веселую, плясовую! — крикнул он. И весь строй кабинета переключился на гульбу. Бражники потянулись к тяркам, зашумели, гармонисты стали налаживать свои тальянки. — А ну, спляшем! — якон сбросил рясу, прогудел. «Уберечь подальше, во стульки, а то я их не равен сейчас покалечу». Исправник, желая угодить хозяину, снял шашку, принялся с помощью тихо стаскивать мундир, он тоже готовился к плясу. Романная стефа и месистая кухарка Аннушка, похохатывая, оправляли у Дьякова смятые прически, Захмелевшая Наденька тянула с молодым пастухом густую душистую сливянку, Илья Петрович в сахатах зверски и тщетно придумывал, чем бы распотехать хозяина. Наденька затянулась из крепкой трубки пастуха, закаслилась и крикнула. «Ну а что же ему то Персидский ковер, скручен в тугое бревно, водружен к камину, десятипудовый жилистый дьякон встал против семипудового брюхатого исправника, их разделяло пространство шагов в десять.